Высокие, похожие на колодцы туннели, сменялись огромными залами, своды которых поддерживали витые колонны в 2-3 обхвата. На стенах горели внутренним светом росписи, оставленных неизвестными строителями. Орки не решились трогать такую красоту, только добавили на пустых местах резьбу. Лица, напоминающие кошмарные маски. Посольство не спеша двигалось к родовому залу Рурк-Дхалада, где его в полном составе дожидался Кагал-Старейшин, возглавляемый хранителем очага. Храд гордо шествовал впереди, облаченный в серо-серебристый плащ со всеми регалиями имперского посла. Странно, но неуверенность куда-то подевалась. «Спасибо Сане», о которой орк вспоминал с нежностью. «Не девочка, а чудо просто». Еще одно обрадовало. Утром красавица смущенно спросила, «Не желает ли уважаемый герой, чтобы она стала ему подругой на какое-то время?» «Герой желал, да еще как!» Он, похоже, влюбился и был этим крайне доволен. Но главное, что Храд больше не боялся идти навстречу своей судьбе. Он сам выбрал, сам, никто больше. И если бы пришлось выбирать снова, то его выбор оказался бы тем же самым. У входа в родовой зал посольства на некоторое время задержали. Рад переглянулся с Керталом, затем покосился на друзей. Элеанцы понимали, что сейчас их берут на прицел десятки стрелков. К своей безопасности у рук Хай относились очень серьезно. Тем более, что в Оркограре боялись горных мастеров до да дрожи в коленках. Придется вести себя очень осторожно чтобы не спровоцировать охрану. Против нескольких десятков карабинов и горные мастера бессильны. Перестреляют издали, как куропаток. Чрезвычайный и полномочный посол Его Величества императора Элиана, Марана V, господин Храт из клана «Сломанный клык со свитой» Кагалу старейшин и хранителю очага. Громко объявил невидимый распорядитель церемоний, и перекрывающие вход ягря расступились. Посол поежился и решительно шагнул вперед, сопровождаемый уважительными и даже порой восхищенными взглядами егерей. Со стороны он выглядел внушительно. Молодой сумрачный орк в серо-серебристом плаще, украшенном алмазным шитьем. На его правом плече висели три кисти, обозначающие посольский ранг. На левом черный шнурок младшего горного мастера. Из-за плеч виднелись рукояти картагов. От храта не потребовали оставить оружие. Урукхай знали, что горные мастера не расстаются со своими мечами. За послом следовали его кровные братья и мастер-наставник Кертал. Последними шли четверо старших мастеров-ветеранов с белыми шнурами. Храту при виде Кагала старейшин и трона хранителя очага стало не по себе. Дважды в жизни ему довелось бывать в Рурк-Дхалатском родовом зале. В детстве, вместе с отцом. И две недели назад, во время испытания. Хранителя очага молодой орк тоже узнал. Трудно не узнать того, кто изгнал тебя. Значит, не на вождение. Он едва не сбился с шага но заставил себя выглядеть невозмутимым. От имени Его Величества Марана Пятого я приветствую Кагал Старейшин и Хранителя Очага, заговорил Храд, глядя в пространство перед собой. Да будет наш союз вечным. Приветствуем в вашем лице Его Величества и всю Элианскую Империю. Господин посол встал, опираясь на посох, хранитель очага, очень старый, но еще крепкий орк со сморщенным темно-красным лицом, поросшим жесткими черными волосами. Да будет наш союз вечным! Краем глаза Рад заметил сидящего на одной из скамей отца и едва не упал от изумления. Его избрали в Кагал? Когда? Глаза старейшины клана Сломанный Клык светились гордостью. Гордостью за сына. Молодой орк понял это сразу. Странное что-то происходит. Хорошо, пусть отца изгоя, что само по себе невероятно, избрали в Кагал. Чудо? Да, но, наверное, чудо, возможное при каком-то редкостном стечении обстоятельств. Но с какой стати ему гордиться таким сыном? Вот что непонятно. Растерянный Храд повел глазами по скамьям, на которых с удобством расположились 120 старейшин самых крупных кланов Оркограра. Все они смотрели на молодого орка с явно заметным одобрением. «С какой целью его величество прислал чрезвычайного и полномочного посла?» — спросил хранитель очага, сверля хратом взглядом маленьких желтых глазок. Корвен, Нартагаль и Даркасадар без объявления войны нам пали на империю». Первые морские бои уже идут. Десанты Альянса готовятся к высадке. К сожалению, пока еще неизвестно, где они высадятся. Но Манхен будет атакован однозначно. Также вполне вероятно нападение на Яриндарский полуостров, находящийся неподалеку от Оркограра. Империя Элиан – обращается за помощью к союзникам. Старейшины негромко загудели. Известие о большой войне очень встревожило их. Каждый понимал, что случится с Аркаграром в случае поражения империи. Морские промыслы, земледелие и охота давали не более 2 трети необходимого стране продовольствия. Все остальное поставляли элеанские купцы. О том, что случится, если эти поставки прекратятся, не хотелось даже думать. Кертал досадливо поморщился. Предупреждал ведь, что нельзя говорить прямо, что нужно осторожно подвести старейшин к цели посольства. Все забыл, идиот молодой. Да уж, и зорко-дипломат, как из него самого танцовщица. Какого Дархота император назначил послом Храта? Что задумал его величество? Вечно он что-нибудь, как выдумает? Народ Урук-Хай никогда не оставлял друзей в беде. Осторожно, сказал хранитель очага, резко помрачнев. Но о какой конкретно помощи идет речь? Помощи оружием, транспортом или... Не знаю, опустил голову Храд. Я не хочу ничего скрывать. Я случайно оказался на военном совете и услышал, что имперские генералы опасаются союзника вместо того, чтобы попросить о помощи. Меня это возмутило. Никогда народ Урукхай не поступал вопреки законам чести, и я высказался. Тогда его величество и назначил меня послом. Старый мастер чуть не схватился за голову, проклиная про себя краснорожего дурня. Совсем с ума сошел. Да как можно говорить такие вещи Кагалу? Ой, что будет-то? Остальные имперцы тоже возмущенно уставились на Храта. «Я рад твоим честным словам, мальчик!» Хранитель очага довольно оскалился, переходя на «ты». «Благодарю за то, что ты выступил в защиту чести своего народа!» «Разве я мог поступить иначе?» Храт опустил голову. «Пусть я изгой!» но все-таки орк. Изгой? Хранитель очага едва не выронил посох. Кто и когда тебя изгнал? За что? Как то? Растерялся молодой горный мастер. Вы сами изгоняли чуть больше декады назад в этом самом зале. Я? Мальчик. «Да ты в своем уме?» «Храд!» — не выдержал Кертал. «Тебе же его величество сказал, что это было наваждение!» «Не поверил! Вот ведь дубина упрямая!» «Ну ничего, вернемся, я тебе устрою веселую жизнь! Ты у меня дни последних тренировок как праздник вспоминать будешь!» «Всегда пожалуйста!» — просиял молодой орк, осознав, что его и в самом деле никто не изгонял. «Приношу свои извинения уважаемому мастеру-наставнику», — прищурился хранитель очага. «Но не могли бы вы просветить меня на тот счет, откуда у юноши столь странные идеи возникли?» «Испытание!» Вздохнул Кертал. Оно нелегко дается. И главное даже, не боевое мастерство, а проверка, способен ли ты совершить подлость во имя выгоды. Храд увидел себя здесь, в Рурк-Дыхаладском родовом зале. Сначала его чествовали как героя, а потом Кагал приказал ему предать кровного брата. Не смертельно, просто остановить, не дать пройти испытание, а иначе изгнание. Вы сами понимаете, что выбрал парень. Если бы он выбрал предательство, то с полигона не вышел бы. Жестоко, но иначе нельзя. Подлец не должен владеть боевыми искусствами. Согласен, негромко сказал хранитель очага. Затем повернулся к Храту. «Неужели ты так плохо думал о нас, мальчик? Как ты мог поверить, что мы можем потребовать от тебя предать брата?» «Вы не знаете, кто мой брат?» Молодой орк побагровел от стыда, кляня себя за глупость. «Кем бы он ни был!» «Да!» Глаза Храта вспыхнули алым огнем. «Тинни, сними капюшон!» Вперед вышла закутанная в плащ фигура с черным шнурком младшего горного мастера на плече и резким движением сдернула капюшон. На Кагал старейшин посмотрели огромные миндалевидные глаза эльфа. Острые уши стояли торчком. На красивом лице отображалась решимость. «Остроухий!» — пронесся по родовому залу ошеломленный шепоток. «Чудовище! Убийца! Наши народы тысячи лет воюют друг с другом!» — мелодичным голосом сказал принц. «Наши предки убивали друг друга миллионами. Может быть, хватит? Сколько можно? Вот перед вами стоим мы!» «Эльф с орком, кровные братья! Посмотрите на нас! Я за Храта жизнь отдам!» «А я за него!» — гордо выпрямился тот. «Да, теперь я понимаю, почему ты мог подумать о нас плохо, мальчик!» Хранитель очага потер подбородок. «Но я никогда не потребовал бы от тебя подлости!» даже по отношению к Остроухому. Разве что от этого зависело бы выживание всего народа. Старый орк подошел к Тенувиэлю и осторожно дотронулся до щеки эльфа. Принц не отстранился, глядя ему прямо в глаза. «Что ж, мальчик, спасибо за то, что преподал нам, дурням старым, урок». Хранитель очага тяжело вздохнул. «Ты прав. Мы 1700 лет не видели ни одного эльфа, а продолжаем по привычке считать вас зверьми и убийцами». «Не слышали вы наших сказок об Урукхай?» Кенувиэль мелодично рассмеялся. «Вот уж чудовища там изображены!» И до знакомства с Хратом я в эти глупости верил. А как не верить-то? Старый орк криво усмехнулся. Предки ведь так учили. Только вот и своей головушкой думать надо уметь. Что ж, ты заставил меня задуматься. Еще раз спасибо. Он немного постоял, затем спросил у Кертала. Как же получилось? что эльф с орком стали горными мастерами. Не бывало ведь такого никогда. Да прибыл в Торсидар, один вечно встревающий в неприятности юноша Сманхена. С этими словами мастер-наставник подтолкнул вперед смущенного Лека. Вот он их всех и нашел. Случайно, на первый взгляд. Позже мы узнали, что это не так. «Твой отец рассказал мне твою историю, мальчик!» Хранитель очага повернулся к храту. «Ты сделал невозможное! Я прошу тебя завтра прийти сюда! Тебя ждет жезл чести!» Таково единогласное решение Кагала. «Жезл чести? За что?» Молодой орк едва мог дышать, услышав это. Не было у народа Урук-Хай более высокой награды. Для ее получения требовалось совершить подвиг. За что же ему, Храту, ее вручают? Он ведь ничего особого не сделал. Всего лишь стремился к своей мечте. Кстати... «Хочу сообщить решение совета мастеров», — снова заговорил Кертал. «Наставники боевого братства империи с этого дня готовы брать в обучение молодых урук хай, желательно уже имеющих боевой опыт. Храд стал первой ласточкой. Идущим следом будет много легче. Им не придется так напрягаться». Парню очень тяжело пришлось. Я и не упомню, чтобы кого-нибудь так гоняли, как этих пятерых. Вы оказываете народу Урукхай великую честь, мастер-наставник. Хранитель очага низко поклонился. Я передам ваши слова черепам лучших егерских полков. Есть еще кое-что что мне не хотелось бы скрывать от союзников. Стоящие перед вами пять мальчишек. Это не просто пять мальчишек. Они — те самые пятеро. Знакомо ли народу Урукхай пророчество пятерых? Знакомо. С места встал седой как лунь шаман. Вы думаете, это они? Они носители пяти пар великих мечей. Кертал развел руками. Кто еще может носить их, кроме пятерых? Скоморох, горец, аристократ, эльф и орк. Храд сломанный клык носит алые мечи ярости. эль-Валерия зеленые мечи жизни. Энет ар инват — синие мечи мудрости. Сантиар-Эрхи – белые мечи света, Лек-Ар-Сантен – черные мечи тьмы. Каждый из пятерых, когда называли его имя, доставал картаги из ножен и на мгновение призывал их силу. Мечи послушно загорались, Лек был последним. Протянувшаяся от него во все стороны тьма Заставила орков, издавна ей поклонявшихся, потрясенно загудеть. Значит, время пришло. Шаман посерел. Слушайте меня, старейшины народа Урукхай. Наступают страшные дни. Дни большой беды. Беды для всех. Для нас, для людей, для эльфов. Если мы вместе эту беду не остановим, то, может, и вообще жизни в нашем мире не останется. Империя просит нас о помощи. Как старший шаман Оркограра, я голосую за вступление в войну на стороне Элеана, иначе может оказаться поздно. Старейшины довольно долго совещались но ни один не высказался против. Даже главы кланов «Волчьего когтя» и «Черного ветра» согласились, что воевать придется, если хотят выжить. Кертал внимательно слушал прения и с каждым мгновением все больше осознавал, что люди не понимали орков, вообще не понимали. Нельзя было разводить политессы, не тот народ. Совсем не тот. Именно подход Храта оказался правильным. Бить в лоб, говорить правду. В нужный момент, конечно. Впрочем, если бы не молодой орк, ставший горным мастером, то ничего у Элианского посольства не вышло бы. Урук Хай слишком осторожны. Они обычно предпочитали заниматься своими делами не особенно обращая внимания на остальной мир. Да и пришествие великих мечей в мир сыграло свою роль. Что ж, империя больше не одинока в начавшейся войне. Скоро, совсем скоро в море выйдут броненосные флоты орков. Вас ждет множество приятных сюрпризов, господа святоши.